Строки. Денис Гловер. Последний человек в Европе. Читает Антон Киреев. Специально для сервиса «Строки». Пролог. Джура. Апрель 1947 года. Его третий день на острове, но первый, когда он смог подняться с постели. Он знал, что должен сделать перенести на бумагу нескончаемый мучительный монолог не выходивший из головы уже с с каких же пор со времен его работы на ввс предательство в барселоне встречи с пролами в Уигане, славных летних дней его юности частной подготовительной школы и книг герберта уэлса он уже не помнил возможно эта одержимость была с ним всегда вид с террасы открывался безрадостный земля сырая и голая, Первые весенние цветы уже пожухли. Поздние заморозки и дожди сделали своё чёрное дело. Он видел на соседнем поле мёртвого телёнка, а это неизбежно предвещало крыс. Он заставил себя взбодриться, выпрямился на стуле. Почти рассеянно напечатал наверху страницы «один». Бросил взгляд на часы. Середина дня. Первого по двойному летнему времени, а значит, на самом деле, 12 часов плюс один или 11 плюс 2, как посмотреть. Учитывая строптивость островитян в отношении таких вопросов, никто здесь не знал, который на самом деле час. Он снял часы с запястья, перевел их на час вперёд и снова надел. Нанести первый штрих на бумагу было решительным поступком. Прошлым летом у него уже стало что-то набираться, но только второстепенное, например, тайная книга Голдстейна, и ту ещё надо бы переписать. Теперь предстояло самое трудное — сюжет. Дочь священника и «Да здравствует Фикус» начинались с боя часов, оглотнуть воздуха с того, как Джордж Боулинг встаёт с постели. Это лёгкое начало, пожалуй, даже слишком, но его ещё можно исправить в следующем черновике. Тут он почувствовал боль в груди и вернулся мыслями к болезни, но отдёрнул себя раньше, чем они зашли далеко. Затем нужные слова пришли сами. «Вихрем», как всегда бывает с хорошими текстами. Он опустил руки на клавиши, и буквы стали проминать бумагу. Был холодный ветреный апрельский день, и миллион радио пробили тринадцать. Он закурил и перечитал фразу. Что-то не то, какая-то расхлябанная. Конноли, как и много лет назад в школе, разгромил бы метрику. Да и радио. От этого попахивает Уэллсом, Хаксли, научной фантастикой. Чего-чего, а этого совсем не хотелось. Он взял ручку и принялся за правки. Удовлетворившись, перечитал опять. Был холодный и ясный апрельский день, и часы пробили тринадцать. Теперь обратного пути нет.